Надежда Мамаева. «Чёрная ведьма» в Академии драконов. Пролог. Год 9927. От пришествия драконов. Ни один некромант, ни один маг тьмы и тем паче «Чёрная ведьма» не переступят порог Пресветлой Академии Драконов». Голос ректора разнесся по залу, отразился от окон и стен, эхом прокатился до задних рядов. Казалось, усиленный магией звук был призван помимо воли слушателей доходить до их сознания, но порою даже заклинание десятого порядка бессильно. А все от того, что добираться умным словам ректора было попросту не У иных, находящихся в зале адептов в черепной коробке, было столько же дум, сколько ледников в жаркой песчаной Эйгушской пустыне. Зато эти бравые студиозусы, не обремененные тяготами мыслительного процесса, были белыми магами. И пусть искра их дара едва теплилась, зато белая. И точка. После минувшего переворота темные чародеи были в опале. Две древнейшие расы, демоны и драконы – Делили власть и рудники магического металла Анария, но, как водится, в результате разделили мир на два лагеря. Увы, рогатые проиграли в сложной запутанной подковерной игре, а вместе с ними и все их союзники. Не было выстрелов, битв, и мертвые тела не устилали поля сражений. Зато в досталь интриг, подлогов, дипломатических переговоров, а архимаги с обеих сторон продемонстрировали возможности новейших заклинаний. Так ни на что не намекали, но испытания провели. Публичные и на бис. Увы, светлые оказались теми еще черными и хищными душонками, хитрыми и охочими до новых земель. А главное, белых магов было гораздо больше. Как итог, эльфы, гномы, дриады, драконы и белые маги ныне смело осваивали территории, что ранее принадлежали темным, разрабатывали рудники. Сумеречные маги посчитали за лучшее уйти за перевал. Не то чтобы они сильно впечатлились мощью светлых, скорее затаились, и в их земле путь заказан был любому, чья магия имела хоть проблеск светлого дара. Простому люду до того, что пограничная вешка теперь переставлена на 12 полетов стрелы южнее или западнее, дела не было. У крестьян, ремесленников и горожан Имелись свои насущные заботы – пахать и сеять, точать и ткать, торговать. А налоги так всегда их платили, не суть важно темным князьям или светлым владетелям. Но то простые смертные, обделенные даром. Они не правили, не делили трон или голоса сторонников, расчищая себе путь к власти. Простые люди и академии магических не строили, и тем более в них не учились». Они просто жили, радовались малому, печалились о проходящем. Эти стены — обитель высшего разума, света. И вы спустя семь лет выйдете отсюда не адептами, но магами, борцами с нечистью и теми, кто нечист помыслами. Времена, когда люди и нелюди чурались друг друга, прошли. Их стерла великая эпоха перемен. И один из сильнейших драконов, Кейгу «Золотое крыло», основавший нашу академию, заповедовал, «Из стен сей обители знаний выйдут только достойные, те, кто не убоится сразиться со злом во имя добра».